21. За спиной Лока появилась малышка Мия. Они оба посмотрели на меня, повисло молчание. Только сейчас я понял, что от меня ждут решения. Видимо, в табелях о рангах Суори можно получить новую степень, убив всего лишь три человека. Знали бы они, что я еще кролику умертвил, вообще бы посчитали божеством. Хохотнув про себя, собрался с мыслями. «Лок, ты знаешь, где мой дом. Не дай Создатель, кто-то тебя увидит. Бегите через окно. Думаю, ты готовил такой план отхода». Логично, раз смогла выбраться в прошлый раз, значит, спуск отлажен. «А ты?» Я видел, что Локу не особо-то и нужен мой ответ. Он спросил больше под влиянием совести. Было видно, что парни и самого это удивило. «Я догоню. Может быть, через час, а может, через два». «Мы пошли?» «Идите». Выйдя в коридор, услышал, как лог запирается в комнате Мии. На лестнице разносится топот ног, похоже, там не один разумный. Я рванул на кухню и взял кухонный нож, после чего встал вплотную к помятой двери. Как только кто-то с той стороны решит открыть, я дам отпор. Так и произошло. Сильная мужская рука без труда распахнула едва держащуюся дверь. Глаза бандита расширились, когда он увидел меня – а затем снова расширились, когда лезвие ножа вошло ровно под нижнюю челюсть. Нож вернуть не удалось, тело по инерции полетело на меня, пришлось быстро отпрыгнуть вглубь квартиры. За первым нападающим появился второй. Но если первый был человеком, второй оказался Суори. По обыкновению огромный и звероподобный, он без труда перемахнул через тело подельника и собрался меня размазать тонким слоем. Я был против такого кощунственного обращения со своим телом, поэтому встретил его раскрытыми ладонями. Неверно рассчитав расстояние, промахнулся с ударом. Да, ленты подросли, теперь тут все 30 сантиметров, да только этого не хватило. Темное пламя лизнуло лицо, сдавшего назад Суори. Раньше этого могло хватить, чтобы развоплотить любое существо, но сейчас магический удар лишь оставил на лице Суори два багровых росчерка Будто парня протащили по асфальту лицом. «Это все? Или будет еще кто-то?» Как выяснилось, не будет. Суори своем воем вылетел из квартиры, а я наклонился к телу первого бандита, собирая энергию. Получив прилив, почувствовал адреналин. Следовало догнать Меченова, эта мысль показалась интересной, я побежал следом. Стоило мне выйти за пределы квартиры, как весь энтузиазм будто рукой сняло. Мимо пролетел сгусток пламени. Стену, будто корова языком слезнула. Теперь дверь в жилище Лока была в два раза больше. Мак. Бесов маг. Кубарем, закатившись назад, стал думать, что делать дальше. Рискнет ли одаренный пойти и добить меня? Думаю, у него есть все шансы, почему бы и нет. Словно услышав мои мысли, в проеме появилась фигура в балахоне. Лица не разглядеть, укрыто капюшоном. Новый сгусток пламени и еще одной стене нужен капитальный ремонт, а я заперт на кухне. Видимо, преследователь тоже понял, что кроме как в окно, деваться мне некуда, поэтому форсировал события. Я уже примирялся к окну, когда в дверях, точнее том, что от них осталось, появился маг. На его ладони в считанные секунды разгорелся шар огня, который грозил мне быстрой, но мучительной смертью. Я вытянул правую руку, чтобы вызвать щупальца симбиота. Было сложно в плане контроля, теперь управлять силой приходилось самому, поэтому я не с первого раза разобрался в педалях. Сгусток сорвался и полетел в мою сторону, как будто маг стряхнул с руки каплю лавы. Лента симбиота вытянулась в струнку, будто почуяв чужую магию, а затем неохотно сжалась и расцвела небольшим щитом тьмы, метр в диаметре, не больше, но этого хватило. Я уверен, под купюшоном у мага сейчас была отвисшая до самого пола челюсть. Стряхиваю растекшийся по щиту огонь движением руки, а затем сворачиваю щит. «Кто ты такой?» Пользуясь случаем, делаю пару шагов вперед, чтобы сократить расстояние. Хотелось ответить ему что-то в стиле «Я твои выбитые зубы и сломанная челюстью, блюдок, мать твою, хотел миниатр», но я сдержался, решив просто выпить его. Маг неожиданно сделал шаг назад и в рекордное время сотворил огненный шар. Мне ничего не оставалось, как продолжить сближение и выставить руку со сформировавшимся щитом. Огонь стек с щита и жадно набросился на своего хозяина. Уши содрогнулись от истошного вопля. Объятая пламенем фигура заметалась и побежала к окну, буквально выбивая его и вылетая наружу. Большой человеческий факел – зрелище не для слабонервных, кто бы что ни говорил. Прислушиваясь к звукам из подъезда, услышал только негромкие голоса соседей. «Пора отсюда сваливать!» Моя недавно купленная одежда была испорчена. Рубашка покрылась пятнами крови, своей, чужой, уже не понять. Пиджак порван, штаны тоже. Видок у меня не самый презентабельный. Напоследок пошарил по карманам первого убитого бандита. Ничего не нашел, но зато вспомнил о ключе на шее шпоры. Пошарил по карманам и с облегчением обнаружил трофей. «Этот ключик что-то дозначит. Лучше пусть он побудет у меня. Но все, пора сваливать». Быстро покинув барак, оказался перед дилеммой. Вокруг темнота и незнакомые мне улочки. Ничего не понятно. Как найти дорогу? Вдруг позади раздался шорох. Я резко обернулся и вскинул правую руку, готовый испепелить любого из шайки шпоры. «Спокойнее, это мы!» Из темноты появился Лок, позади замочной фигурой парня стояла Мия. «Я велел идти к дому. Что вы тут забыли?» По обыкновению приказным тоном спросил я. во воу, полегче!» – поднял руки Лок. «Я логично прикинул, что если ты тут откинешься, нам нет смысла идти к тебе». «Тоже верно. Я пожал плечами». «Ну все, идем. Нет смысла стоять на открытом месте. Уверен, сейчас никто не спит». «После того огненного шоу никто». Он выделил слово «огненного». Наша троица направилась прямиком в хитросплетение бараков. Вел лог, на его руках сидела малышка Мия. Я шел позади и постоянно осматривался по сторонам. «Не бойся, никто не пойдет за нами. Ты дал понять, что мы непростые ребятки. Ты бы видел мое лицо, когда я уже похоронил тебя. Все, думаю, отбегался до дохляк. А тут холл вылетает, а рожу у него будто кто-то на терке натирал». Я вижу, а из темноты языки идет, это маг который. лог болтал без умолку, видимо стресс, а я впитывал информацию. Ну, теперь думаю точно все. Пара взрывов, и что ты думаешь? Я не думаю, некогда. Вылетел наш огненный Иезекииль из окна, будто петарда. Не обращая внимания на меня, продолжил лог Вот это поворот, ты всех уделал. Только ради этого стоило остаться, но вот Мия... лог замолчал. Дальше мы шли молча. Видимо, все слова были сказаны. Сори, преодоление серого, как сам камень квартала, прошло быстрее. Лок отлично знал дорогу, чем существенно сократил время пути. Уже через полчаса мы были у моего дома. В окнах первого этажа горел свет. Глупо было полагать, что все уснут. Осторожно обойдя дом, мы попали на ту сторону, куда выходят окна моей комнаты. Тут же в возгущающейся тьме стоял старый автомобиль. Мы спрятались за его кузовом и замерли на несколько минут. Мама мелькала в окне, видимо, что-то брала с кухни, окна которой тоже выходили на эту сторону. Слава создателю, а она ничего не заметила. «Ждите меня тут, я скину веревку». «Это точно сработает?» С сомнением спросил Лок, периодически выглядывая. Ничего не ответив, Соори, я обогнул дом и, как ни в чем не бывало, вошел. «Уже очень поздно, где ты был?» Меня тряхнули, а затем обняли. Кто за какое действие отвечал, я не понял. Родители материализовались передо мной так быстро, что мне показалось, будто они выросли из пола. Только потом все увидели состояние одежды, что тут же вызвало бурную реакцию. Это я еще прикрыл явные пятна крови на рубашке. Теперь мой вид можно было списать на драку, без тяжелых телесных и кровопролития. Кто из пацанов не дерется? «Где болит? Вызвать врача?» «Что случилось?» Алиби я не придумал, поэтому стоял напротив ждущих ответа взрослых, словно истукан. «Думаю, Полена могло бы красочнее описать последние годы жизни, чем я». «Я играл в мяч?» Понимая, что что-то ответить надо, я сказал первое пришедшее в голову. «Играл в мяч?» Этот вопрос был задан синхронно, как будто родители были подключены друг к другу. Потому как расширились глаза отца, я понял, что не самый преданный фанат активного времяпровождения. Ну, я пойду? Помявшись с ноги на ногу, был благословлен и отпущен на все четыре стороны. Перед этим меня ощупали и осмотрели на предмет повреждений, будто технический осмотр провели. Мне показалось, или они перекрестили меня в спину? Быстро взлетев по лестнице и добравшись до комнаты, стал искать материал для того, чтобы связать канат. Ничего похожего не было. Можно, конечно, связать все безумно глупые растянутые кофты, но одежды у меня и так немного, а сейчас станет и еще меньше. Через открытое окно до меня донесся звук двигателя. Высунув голову, увидел, как гаснут фары ржавой развалюхи. «Что ты творишь?» Моему шипению позавидовал бы клубок змей в весенний гон. «Прости, прости, прости!» Тут же отозвался Лок. Слава богу, никто дома не заметил этого. В шкафу нашелся сменный комплект постельного белья. Связав две наволочки и простыню, получил нужную длину. Слава создателю до земли тут не более трех метров. Лок залез первым. Затем мы попросили Мию обвязать импровизированную веревку вокруг пояса и затащили малышку наверх. Через 15 минут мы с Локом сидели на полу, прижавшись спиной к стене. Мия лежала на кровати и клевала носом, пытаясь не закрыть глаза. «Спасибо!» – поблагодарил Лок. «В бараках нас бы нашли. Денег на гостиницу или еще какую-то ночлежку не было. Ты выручил нас. Надеюсь, завтра я придумаю выход». «У тебя совсем не было сбережений?» – заинтересовался я. «Какой-то ты неправильный бандит». «Я и не бандит вовсе», – пожал плечами парень. «Просто так было проще жить в бараках. Деньги я не брал вообще». Только продукты и кое-какую одежду, иначе это было бы наглостью. Так мы с сестрой и жили до сегодняшнего дня, пока Реймс не проболтался главе. Главе той шайки? Кто он? Шапочник. Увидев мою улыбку, Лок стал пояснять. Это такое прозвище, имя не знаю. Прозвище дали за то, что он всегда ходит в шапке. По сути, не такая большая фигура, работает на другого, другой на третьего, третий, ну ты понял. «Да понял уже. грёбаные модники, что дальше? Колготочник?» – отмахнулся я. «Знаешь, от чего ключ?» Вытянутый на свет ключик шеи шпоры не вызвал у Лока никакой реакции. «Где ты это взял?» – спросил он. «У шпоры. Я пожал плечами». «По сути, это ключ от ячейки в камерах хранения. Там может быть что угодно, отличных денег шпоры до оружия». «Вот это я удачно зашел. Промурлыкал я, убирая ключик». «Деньги сейчас не помешают». «Не думаю, что там много. Тысяч сто. Шпора больше не смог бы отложить. Тот еще мод». «Тоже неплохо. А теперь давай спать. Мия уже уснула. Ложись к ней, я на пол». Лок молча встал и снял куртку с кроссовками, после чего осторожно, чтобы не разбудить Мию, лег рядом и накинул на сестру плет. Я вздохнул и лег на полу. «Не самое плохое решение» учитывая, что приходилось спать в условиях намного хуже сегодняшних. Тело наполнено энергией, даже есть некий запас органической массы, которая постепенно усваивалась этим слабым тельцем. Источник заметно вырос, где-то процента 2-3 от прежнего объема, но уже результат. Ковыряясь во внутренних токах, заметил некую интересную механику. По энергетическим ветвям, которые в свою очередь копировали сеть нервной системы, Перемещались маленькие народные частицы. Спустя несколько минут понял, что это движение органической массы. Частички двигаются по каналам и уплотняются в том месте, где тело нуждается в восстановлении. Поиграв с настройками, попытался сконцентрировать частицы в разных местах, меняя приоритет. За работой отметил, что невостребованные частицы исчезают, просто растворяясь. Попытался направить их в организм, но ощутимого результата не получил. Так, проведя некоторое время в себе, понемногу стал засыпать. Напоследок отметив, что большее количество частиц останутся невостребованными. Включилась природная жадность, поэтому, отдав команду впитываться в тело, попытался поддерживать состояние до самого ухода в сон. Снился какой-то бред, будто я качаюсь на волнах, они мягко омывают тело и сносят дальше и дальше. Становится холодно и... Мокро? Проснулся в холодном поту. Жутко хотелось есть, словно я не ел вот уже неделю или две. Поднявшись с пола, не сразу смог понять, чем вызвана такая реакция. Быстро взяв полотенце и сменную одежду, дошел до душа. Уснул в одежде, которая пережила вчерашнюю потасовку, а потом мой тревожный сон. Теперь мокрая от пота и грязная одежда отправилась в мусорку. Умывшись, стал чистить зубы. Несколько минут, попялившись на себя в зеркало, понял, что что-то не так. Тело будто было другим. Создатель милостивый, это что, кубики пресса? Да, они самые четкие и рельефные, но их не было. И волосы. Они становились все более рыжими. Возможно, потом они станут кроваво-красными, как было раньше. Что же, это очень приметно, надо будет подумать над этим. Но сейчас больше волновало тело. Подняв руки и напрягая их, отчетливо увидел изменившийся контур бицепса. Небольшие наметки, но это фантастически меня радовало. Значит, с помощью органики можно укреплять свое тело, перераспределять частицы в каналах и управлять регенерацией. Это как зарядка на смартфоне, пока аккумулятор заряжен, ты можешь совершать определенные действия. Да, теоретически можно будет быстрее регенерировать ткани тела, Но для этого нужна концентрация, это займет время. Сколько же еще возможностей скрыто в великом хаосе? А ведь, по сути, сейчас я единственный разумный управляющий хаосом, способный раскрыть все его возможности. От перспектив кружило голову, а будущее не казалось таким ужасным. Быстро приняв душ, напялил на себя растянутую толстовку и спортивные брюки. «Сегодня мне понадобится капюшон, а значит гардероб Алекса в самый раз». Глянув на часы, понял, что все еще спят. У меня есть время сходить и навестить тайник шпоры. Вернувшись в комнату, разбудил Лока. Парень от моего прикосновения дернулся и глубоко задышал. Продрав глаза и поняв, что ничего ему не угрожает, Лок помог мне определиться, по какому адресу может быть ячейка шпоры. Предупредив Лока, я подождал, пока он закроется, и на цыпочках спустился вниз. Уори мы договорились на том, что я по возвращению постучу три раза по два удара, эдакий стиль утреннего дятла. На улице было свежо, кажется, ночью был небольшой дождь. Солнце еще не появилось, но горизонт уже озарило алым цветом. Пока шел до нужного места, благо оно работает круглосуточно, анализировал, что делать с суори. Да, причина моей благосклонности только в том, что мне было жаль малышку. Ребенок ни при чем, а значит, не виноват в поступках своего брата, тем более, что лок делал все для нее. Но вот держать под боком благодарного Суори не самое правильное решение, не в том смысле, что он может представлять опасность, нет. Гораздо интереснее было бы использовать Лока. Я с самого начала закладывал такую тактику, помогая парню, вот только вопрос в том, достаточно ли он благодарен. До места дошел только спустя час. Назад надо будет пробежаться, иначе могу не успеть к пробуждению домочадцев, да и алиби будет хорошим. Начал бегать по утрам. Вот папашу удивится, даже представить его реакцию трудно. Камеры хранения располагались в банке. Это было неожиданностью, я думал, это будет простой терминал или что-то вроде того. Предчувствия начали обостряться и бить в колокола, но уходить я не собирался. Основные двери банка были закрыты. Но вот справа от них расположился неприметный вход с домофоном. Позвонив в него, поговорил с приятным клерком, который тут же открыл дверь. Я оказался в драпированном красном бархатом коридоре. Не банка, бордель какой-то, первое, что пришло в голову. Но встретили меня не парочка полуголых прелестниц, а обычный служащий. Хотя девушка присутствовала, она осталась на ресепшене встречать гостей, а мы пошли к ячейке. «Можно, пожалуйста, ваш ключ?» Чуть ли не с поклоном попросил рано начавший лысеть парень. Увидев ключ, он стал еще серьезнее. «Пройдемте». Я двинулся следом. Мы прошли несколько десятков метров по коридору в вглубь здания, после чего попали в большое помещение. Высокие потолки, нет окон. Пространство на две половины делит решеткой из толстых стальных прутьев. В центре дверца мой провожатый отпирает ее, и мы входим внутрь. Прямо в стене двери из толстого металла, напоминает дверцу сейфа. Справа и слева такие же. Мы идем в центральную, после чего попадаем в лифт. С каждым пройденным метром стали, а именно так можно охарактеризовать мой путь, я понимаю, что в случае чего не выберусь отсюда. Лифт приезжает быстро, очевидно, мы не глубоко. На выходе снова дверь, теперь большая и круглая, толщины в ней больше метра, уверен. Как ни странно, клерк сам открыл ее, после чего я попал в стерильное помещение, где было примерно сотня ячеек. «Я оставлю вас. На ключе номер, он соответствует ячейке». С поклоном попятился он. «Номер на ячейке – 29. Быстро отыскав такую, с сомнением вставил ключ и повернул его. Дверца бесшумно отворилась, а я увидел содержимое. Это не могло принадлежать одному шпоре. Ну, все. Теперь о спокойной жизни можно только мечтать.